Когда начнут перекликаться петухи, когда начнет бледнеть огонек свечки, она, забившаяся в уголок глубокого кресла, делается словно бы еще меньше. Иногда даже поставит острые локти на край постели, и вся уйдет в последнее созерцание, точно надеясь, что серенький отблеск зари откроет ей нечто, что она тщетно ищет уже годы и годы. Мало-помалу пробуждается дом, хлопают двери хлева, Тряхивается после сна скотина, позвякивая цепями. Люди, переговаривавшиеся полушепотом, начинают говорить полным голосом, как и в обычные дни, с трудом скрывая свою радость перед наступившим утром, неодолимую для крестьянского сердца радость. Тут только она притворится, что спит, уткнет подбородок в грудь, спрячет руки под шерстяной косынкой. Подымется она лишь, когда окончательно расцветет, При шумной суматохе первой трапезы. Бледное ее лицо выражает усталость, незнакомую деревенскому люду, потому что это не физическая усталость, даже не та, что оставляет после себя бессонная ночь, на но особенности стесняет их взгляд ее тусклых глаз, настолько всего наглядевшихся, что кажутся они незрячими. А она, как бы не замечает смущения окружающих, соглашается выпить чашечку кофе и прихлебывает его стоя, прислонясь спиной к стенке, раздает остатки своих леденцов ребятишкам, собирающимся в школу, и уходит, освещенная светом нового дня, исчезает за поворотом, еще нехоженной с утра, позолоченной лучами зари дороги, оставляя после себя в пыли странный извилистый след. А на пороге дома хозяйку уже ждет кошка. Нынче вечером приду к вам, посижу ночью, покойницы бедняжечка Мушетта. Не желая проходить мимо широко открытых дверей кабачка, стоявшего на противоположной стороне, Мушетта круто свернула вправо. И тут-то она и столкнулась лицом к лицу со старухой изничей. «Если вам угодно приходить, делайте, как знаете», — отзывается Мушетта не слишком уверенным тоном. Взгляд линялых голубых глаз впивается в Мушетту с выражением неодолимого любопытства, сочувствия, какого-то смутного, непонятного сообщничества. «Заходи, заходи», — негромко, но настойчиво добавляет старушка. Только потому Мушетта и послушалась, что она и впрямь же совсем выбилась из сил. устало пускается она на стул, стоящий возле пустого очага. От красных, каменных, тщательно натертых плиток пола Идет запах воска и кислых яблок. В зеркале бельевого шкафа, ставшего от старости цвета черного дерева, она смутно различает свое отражение. Старуха садится напротив мушет, она молчит. Стенные часы, где на самой верхушке футляра водружен петушок из позолочной бронзы, стучат медленно, весомо. И при каждом размахе медного маятника на стену ложится светлый блик минуту Мушетта пытается еще бороться против этой тишины, но уже слишком поздно. Тишина взбухает, обволакивает, и ей чудится, будто лоб, плечи окутаны каким-то невидимым глазу покровом. Скинуть бы его, избавиться от него ценой любых усилий, потому что оно давит как настоящее, и однако у Мушетты нет сил даже шевельнуться. И в ту самую минуту, когда она отказывается от борьбы, Когда ее вот-вот с головой захлестнет тишина, до нее доносится старческий голос, как бы продолжающий уже начатую фразу. Ты, детка, что-то не в себе. Передохни, малость, красавица моя, посиди здесь. Нет, не соглашается Мушетта, мне домой надо. Да разве ты сейчас дойдешь? Где это? Тебя же ноги не держат. И снова наступает тишина, но сейчас Мушетта уже покоряется, не борется с ней напротив. Со всего размаху она бросает свою пучину, чувствуя, что тело ее охватывает какой-то трепет, чуть ли даже не трепет счастья. «Ты совершила недоброе», — продолжает старушка, — «у тебя в глазах зло. На рассвете ты прошла мимо, я тебя увидела в окошко и сразу подумала, вот девочка, совершившая недоброе». Тишина. С незнакомым ей раньше чувством удовольствие прислушивается Мушетта к тиканию часов, потому что слишком редко мечты ее бывают такими расплывчатыми, такими смутными, так похожи на сон. Впрочем, это и не совсем мечты. Образы, проходящие перед внутренним оком, столь неясны, что ей не удается отделить их друг от друга, она воспринимает лишь их ритмическое, неестественное замедленное чередование. Такие вот минуты, предвестники нерушимого покоя, минуты, медлящие где-то на рубеже сна и смерти, уже почти не принадлежат живой жизни. «Послушай-ка», — продолжает старуха, «вот уже несколько месяцев я, как это ни странно, о тебе думаю. Поэтому-то я тебя так хорошо и знаю. Началось это еще с прошлого года, вскоре после Иваново дня, помнишь? Я тогда тебе еще яблоко дала». «Муж это помнит» но даже движением век не показывает, что помнит. До сегодняшнего дня она никогда никому не открывала своей души, в буквальном смысле этого слова. И тот порыв, что бросил ее несколько часов назад к изголовью уже умершей матери, был первым и единственным. Она смутно догадывается, что будет он и последним, что в самом истоке иссяк таинственный ручеек. Впрочем, тайны ее не из тех, что можно поверить людям, Слишком в ней много всего переплелось, слишком многое к ней примешалось. Она подобна хилому с виду растенницу, и однако, когда вырываешь его, то на корнях остается комочек, питавший его земли. Но она ничего не сделает, чтобы стряхнуть с себя эту непривычную истому, целиком завладевшую ею, и она эта истома прилежно и терпеливо оплетает ее нитями невидимой паутины. «Если я с тобой раньше не поговорила, так только потому, что время еще не пришло. Все приходит в свое время. К чему, ну скажи, сама пытаться остановить коня, когда он брыкается, норовит укусить. Вот когда он устанет, уходится, вот тогда-то и пришло время сказать ему ласковое словечко, надеть на него узду. Животные или люди ли, немного, поверь, с таких, что устоят перед добрым словом, нужным словом. На беду люди говорят слишком много, столько говорят, говорят столько, что в один прекрасный день слова всю силу свою теряют, превращаются в пыль, в полову.